Так как он всё равно раз в неделю ходил в киноматограф, то в субботу он взял её с собой, надеясь, что этим отделается. Незаметно, на приличном расстоянии, оба в новых кепках и красных башмаках, братья потекли вслед. И на этих сомнительных улицах, в пыльных этих сумерках были сотни людей, как они, но только один Ромонтовский. В продолговатом зале уже мерцала ночь. Лунная ночь собственного производства, когда братья Таяс и Сутуля сели в задний ряд. Где-то впереди чуялось томительно сладостное присутствие Романтовского. А Анне по дороге ничего не удалось выудить из неприятного спутника, да и не совсем она понимала, чего густого от него нужно. Пока они шли, ей хотелось зевать от одного вида его худобы и грусти. Но в кинематографе она о нем забыла, прижавшись к нему равнодушным плечом. Призраки переговаривались с трубными голосами. Барон пригубил вино и осторожно поставил бокал со стуком оброненного ядра. А потом барона ловили. Кто бы узнал в нем главного мошенника. За ним охотились страстно, иступленно, со взрывчатым грохотом мчался автомобиль. В притоне дрались бутылками, стульями, столами, мать укладывала спать у поительного ребёнка. Когда всё кончилось, Ермантовский, споткнувшись, вышел в прохладу и мрак, Анна воскликнула: "Ах, это было чудно!" Он откашлялся и через минуту сказал: "Не будем преувеличивать. Всё это на самом деле гораздо скучнее". "Сам ты скучный", возразила она хмуро. а потом тихо засмеялась, вспомнив, миленькое дитя. Сзади все на том же расстоянии текли за ними братья. Оба были мрачны, оба накачивались мрачной энергией. Антон мрачно сказал. — Это все-таки не дело гулять с чужой невестой. — Особенно в субботний вечер, — сказал Густав. Пешеход, поравнявшись с ними, случайно взглянул на их лица и невольно пошел быстрее. Вдоль заборов ночной ветер гнал шуршащий мусор. Места пусты и тёмны. Слева над каналом щурились кое-где оганьки, справа наспех очерченные дома повернулись к пустырю чёрными спинами. Через некоторое время братья ускорили шаг. Бать и сестра в деревне, говорила Анна тихо, и довольно уютно среди мягкой ночи. Когда выйду замуж, может быть, съездим туда к ним. «Моя сестра прошлым летом!» Романтовский вдруг обернулся. «Прошлым летом выиграла в лотерею!» — продолжала Анна, машинально оглянувшись тоже. Густав звучно свистнул. «Ах, да это ж они!» — воскликнула Анна и радостно захохотала. «Ах, ах, какие!» «Доброй ночи, доброй ночи!» — сказал Густав торопливым, запыхавшимся голосом. «Ты что тут, осел, делаешь с моей невестой?» И чего не делаю? Мы были. Да ла, сказал Антон и со тяжкой ударил его по рёбра. Пожалуйста, не дерётесь вы отлично знаете. Оставьте его, ребята, сказала Анна со смешком. Должны его проучить, сказал Густов, разгораясь и с нестерпимым чувством предвкушая, как он тоже сейчас по примеру брата тронет этих хрящщики, этот хрустящих, ребят. Я ж, да, впрочем, со мной однажды случилась смешная история. С крогаворкой начал Романтовский, но тут Густов принялся рёбра ему ввинчивать, ввинчивать все пять горбов своего огромного кулака. Это было совершенно неописуемо больно. Отшатнувшись, Романтовский поскользнулся, чуть не упал. Упасть значило бы тут же погибнуть. "Пускай убирается", сказала Анна. Он повернулся, одержав забык, пошёл вперёд, вдоль тёмных шушащих заборов. Братья двинулись за ним, почти наступая ему на пятки. Густав томяс рычал, это рычание вот-вот могло превратиться в прыжок. Далеко впереди сквозил спасительный свет. Там была освещённая улица, и хотя должно быть это горел всего лишь один какой-нибудь фонарь, она оказалась Это пройма в ночи, изумительной иллюминации, счастливой, лучезарной областью, полной спасённых людей. Он знал, что если пустится бежать, то всё будет кончено. Ибо невозможно успеть добежать. Надо спокойно и ровно идти. Так, может быть, дойдёшь и молчать, и не прикладывать руки к горящему боку. Он шагал, по привычке взлетая И казалось, что он это делает нарочно, чтобы глумиться. Ещё, пожалуй, улетит. Голос Анны. Густав, отстань от него. Потом не удержишься, сам знаешь. Вспомни, что раз было, когда ты с Каминатеосом полчистирва, он знает, что нужно. И это голос Антона. Теперь до области света, где можно уже различить и цвет каштана. и кажется тумбо, а там слева мост. До этого замершу умоляющего света. Теперь, теперь не так уж далеко, но всё-таки не следует бежать. И хотя он знал, что это опасно, гибельно, он, помимо воли, внезапно взлетев и всхлипнув, ринулся вперёд. Он бежал и будто хохотал на бегу. Густов его настиг в два прыжка, обо упали. И среди яростного шороха и хруста был один особенный звук — скользкий раз и еще раз по рукояте. И тогда Анна мгновенно убежала в темноту, держа в руке свою шляпу. Густав встал. Романтовский лежал на земле, кашлял и говорил по-польски. Все обрвалось. "Отверяй да", сказал Густов. "Я его ляпнул". "Вынь", сказал Антон. "Вынь из него". "Уже вынул", сказал Густов. "Как? Я его ляпнул". Они бежали, но не к свету, а через тёмный пустырь. А когда обогнув кладбище, вышли в переулок, то приглянулись и пошли обычным шагом. Придя домой, они тотчас же завалились спать. Антону приснилось, что он сидит на траве, и мимо него плывёт баржа Госту ничего не приснилось. Рано утром явились полицейские. Они обыскивали комнату убитого и кое о чём расспрашивали Антона, вышедшего к ним. Гость остался в постели, сонный, сытый, красный, как вестфальская ветчина, с торчащими белыми бровями. Погодя полиция ушла, и Антон вернулся. Он был в небывкновенном состоянии. давился смехом и приседал, беззвучно ударяя кулаком по ладони. Вот, уморо, сказал он. Знаешь, кто он был? Королёк. Королёк по ихнему значило фальшивый монетчик. И Антон рассказал, что ему удалось узнать. Состоял в шайке, оказывается, и только что вышел из тюрьмы, а до того рисовал деньги. Ироятный его пёрнул сообщник. Густав потрясся. От смеха тоже, но потом вдруг переменился в лице, подсунул, надул мошенник, воскликнул он, и нагишом побежал к шкафу, где хранилась копилка. — Ничего, спустим, — сказал Антон, — кто не знает, не отличит. — Нет, каков мошенник, — повторял Густав. Мой бедный Романтовский... А я-то думал, вместе с ними, что ты вправду особенный. Я думал признаться, что ты замечательный поэт, принуждённый победностью жить в том чёрном квартале. Я думал, судя по иным приметам, что ты каждую ночь, выправляя стих или пествуй растущую мысль, празднуешь неуязвимую извимую победу над братьями. Но бедный Рамонтовский Теперь всё кончено. Собранный предмет разбеждается опять увы. Ты полёг бледней, и снявшись, возвращается туда, откуда был взят. Тает кирпичная стена. Балкончики выдвигаются один за другим и повернувшись, дом уплывает. Уплывает всё. Распадается нармоний смысл. Мир снова томит меня своей пёстрой пустотою. Берлин, 1933 год.